В чем именно заключается настоящее его беспокойство? На утро после вакхической песни и ссоры, когда князь часов около одиннадцати выходил из дому, пред ним вдруг явился генерал, чрезвычайно чем-то взволнованный, почти потрясенный. «Давно искал чести и случай встретить вас, многоуважаемый Лев Николаевич, давно, очень давно», — пробормотал он чрезвычайно крепко, почти до боли сжимая руку князя.